Глава 5. Конечно, после того, что когда-то происходило со мной в даянии первой, я был готов к очередной порции самых неприятных ощущений, которыми обычно виртуальная реальность щедро одаривала в подобных случаях, Причем, чем весомее намечающиеся плюшки, тем, соответственно, шире спектр болевых ощущений. Понятно, что игрок должен иногда страдать, но в некоторых случаях это бывает чрезмерным. Вот только я никак не ожидал что меня попросту выбросит в реал. Не на круг возрождения, ни на божественный план, а просто вышвырнет из игры. Не знаю, то очередной глюк или просто таким образом мою тушку решили пощадить. Но при попытке войти в игру, я продолжал упираться в лаконичное: "Уважаемый игрок, просим прощения за временные неудобства. В данный момент происходит перенастройка вашего игрового аватара. Примерное время ожидания 2 часа 59 минут 15 секунд". Три часа Мысленно ахнул я. Они что, мне там операцию по пересадке всех внутренних органов затеяли? Самым неприятным было то, что я не знал, чем все это закончилось. По идее, искра орла теперь у меня, так что главной цели мы добились. Сделали поход милитари абсолютно бесполезным. В очередной раз прищемили им хвост. Чувствую, что после этого на меня откроется настоящая охота, на фоне которой мои траблы с красотками покажутся играми в песочнице. Если бы мне два раза подряд сорвали рейд, на который ту его хуча ресурсов и денег, я бы что-то с этим делал. Такое не прощается. Также я не знал, где сейчас находится мой игровой персонаж. Остался ли он в игре или растворился с вынужденным выходом. Хотелось надеяться, что два бога смогут о нем позаботиться. Но все мы хорошо знаем фразу: на богов надейся, а сам не плашай. От тягостных размышлений меня оторвала пронзительная трель смартфона, прозвучавшая как гром в тишине квартиры, заставив меня непроизвольно вздрогнуть. Со вздохом я выполз из саркофага и потопал к журнальному столику, где и находилась оставленная там злочастная трубка. "Да", устало ответил я, как только увидел знакомые цифры. "Да, откуда? Меня выбросило оттуда. Что? Ты серьезно?» Хорошо, сейчас посмотрю. Сейчас" Ну, если есть возможность, под конечно. Димон, и это. Мы не обидимся, если ты по пути зацепишь что-нибудь пожрать. У нас в холодильнике пусто. Ага, хорошо. Давай, жду. Сбросив вызов, я взглянул на часы. Почти полдень. Получается, что со всеми этими приключениями мы проторчали в дояне первой всю ночь, ухватив еще половину следующего дня. Нехило так поиграли. Дядя Женя еще продолжал находиться в капсуле, следовательно, После его первой смерти прошло 15 минут, и он зашел туда повторно. Ну, значит, и не буду ему мешать, решил я, направляясь в ванную. До приезда Димона оставалось около часа, так что я решил потратить это время с пользой. Да и что-то мне подсказывает, что дядя Женя долго не продержится в той мясорубке, которую там устроили милитари. Обшарив несколько раз жилище, мне к своей досаде не удалось найти ни одной сигареты. Курить хотелось жутко, что со мной бывает нечасто. А здесь прямо полцарства за сигарету готов отдать. Даже проверил карманы дядиной куртки, но безрезультатно. Да пока в доме не было. Ладно, придется сходить. Пожал плечами я. Благо табачный магазин располагался в соседнем доме. Раз дядя Женя сказал, что опасаться нечего, почему бы и не пройтись? А то скоро такими темпами я рискую превратиться в бледную моль, не видевшую солнечного света. Но приведение себя в порядок ушло около десяти минут. Еще десять я потратил на то, чтобы найти в вещах наименее мятую, но при этом чистую футболку и впрыгнуть в джинсы. Смахнув со стола смартфон, ключи от квартиры и картхолдер, я вышел из квартиры. Если за время моего отсутствия дядя Женя выйдет в реал, догадается набрать. Толкнув подъездную дверь, я оказался на улице. Погодка сегодня стояла просто изумительная. Именно в такую погоду хорошо оказываться на каком-нибудь водоеме, где разрешено купание. День подобного качественного релакса с водой, песком и минимальным наличием шумных людей вокруг заменяет порой недельный отпуск. А уж если взять с собой пару-тройку бутылок ледяного пива, нужно предложить Димону. Уже триста лет никуда не выбирались. "Ого", воскликнули сбоку, отвлекая меня от приятных мыслей. "Кого я вижу? Белый собственной персоной. А чего без охраны?" Альберт был в своем репертуаре. Хамоватая манера разговаривать, надменный вид, излучающий скрытое превосходство и абсолютное отсутствие вежливости и такта. А зачем мне охрана? пыркнул я, сделав попытку обойти его. Обмениваться колкостями уровня первоклассника с моим соседом не было никакого желания. Я сам себе охрана. А ты не спеши уходить, преградил он мне путь. Я с тобой еще не договорил. И вообще, на твоём месте я бы себя так не вёл. Чревато, знаешь ли, ухмыльнулся он. Слушай, чего тебе надо? начал раздражаться я. Ты просто потрепаться решил или тебе есть что сказать? Если есть, рожай, я пошёл. Нет, отойди в сторону. Кажется, Альберт не ожидал подобной отповеди от меня. Всё то время, что я с ним был знаком, я всегда старался не обострять наши и без того натянутые отношения, нивелируя весь его негатив или переводя всё в шутку. И это не по причине боязни своего соседа. Мне еще бабушка советовала, что если дерьмо не трогать, то оно и вонять не будет. А уж если тронул, готовься отмываться. Вот я и не трогал, прекрасно представляя, какими последствиями может это все обернуться, с учетом его неуравновешенных родителей, которые души не чаяли в своем чаде. Оно мне надо? Белый, а ты не боишься, что я могу шепнуть некоторым людям, где в реале можно отыскать некого мегавайта, первого жреца Тиамат? Не боишься? -кратчево поинтересовался Альберт, придвинувшись поближе. -Не, дело назевнул я. Совершенно не боюсь. Даже учитывая, что ты полный идиот, ума добровольно на себя навесить штрафные санкции не у тебя не хватит. Или ты не читал этот пункт соглашения? Ты за базаром-то следи, окрысился Альберт. «Много стал на себя брать. Из чего ты решил, что они докажут, что это сделал я? Или ты из тех, кто верит, что за всеми нами наблюдают? Всемирная теория заговора, да, зло хохотнул он. Слушай, вот сейчас ты окончательно развеял все мои сомнения, полностью доказав отсутствие у тебя зачатков ума. Ты же только что мне сам все сказал и поделился планами. Покачал я головой. В общем, все. разговор окончен. Приятно было побеседовать. Не вытаскивая рук из карманов, я обошел его с другой стороны и направился в сторону табачки, которая должна была показаться в пределах прямой видимости. Как только я выйду из подарки и поверну направо. Ты чё, сука, вообще страх потерял? взревел сзади этот недоумок. Когда мне прилетел молодецкий удар между лопаток, я успел вытащить из кармана только одну руку. Что и спасло меня от поцарапанного об асфальт лица, медленно поднявшись я не спеша отряхнул колени, а затем неверяще посмотрел на рассаженную ладонь. А вот это ты сделал зря, тихо произнес я отстранённо, подмечая стойку Альберта. Руку от лица слишком опустил, ноги стоят в раскорячку. Если пробить лоуки в колено, оно подломится. Противник потеряет равновесие на миг и можно будет пустить двоечку. Один да попадет допопадёт цель. А когда нога отсохнет, его маневренность резко сократится. Альберт только заносил руку для повторного удара, когда я с легкостью уклонившись, пробил ему чётко поддох туда, где горела ярко-красным жирная точка, точка, которая отвечала за жизненно важные органы. Поддох следует бить, когда противник делает выдох. Именно тогда достигается весь профит от точного удара. Выпустив весь воздух, противник лишается на несколько десятков секунд возможности вдохнуть живительного воздуха, и его можно добивать. Те, кто считает, что потерявший возможность дышать противник не является дезориентированным, глубоко заблуждается. Лишившись одной из жизненных функций, человек временный инвалид, не способный своевременно отреагировать на текущую угрозу. Сипло вдохнув отмеренную ему ничтожную дозу воздуха, Альберт медленно принял позу зю Ошарашенным взглядом уставившись в асфальт, а теперь, слушай меня сюда чучело, наклонившись, произнес я ему на ухо: "Если я тебя еще раз увижу в пределах видимости, ты на руках ходить будешь. Понял?" Закончив фразу, я с проносом двинул его в голеностоп. Когда стокилограммовая туша шмякнулась на асфальт, словно мешок с говном, я с усилием отвел взгляд от пульсирующей алой точки на его переносице, отлично понимая, что единственным точным ударом могу сломать ему нос. чего делать ни в коем случае не стоило. Ты троп, просипел Альберт, скрючившись на асфальте, впрочем, не делая попытки принять вертикальное положение. Я тебя, дослушивать, что он там меня я не стал, не отказав удовольствия и прописать ему с ноги в мягкие ткани седалищной части, отчего он только охнул. Саечка за испуг пиркнул я, отыгрываясь за все его тупые шутки, которые мне довелось выслушать. Ребячество, но отказывать в удовольствии я себе не стал. Перед глазами мелькнул интерфейс, где я успел заметить бары маны и жизни, но удивиться не успел. Поскольку туша Альберта, которая должна была валяться и пытаться вдохнуть себя каплю воздуха, внезапно подорвалась и резво бросилась в мою сторону. Его сотка с чем-то и мои восемьдесят расклад не самый лучший. Но самое удивительное, что я смог с легкостью уйти от таранной атаки, которая должна была впечатать меня в стену арки. Жопа тебе, гондон!» – прохрипел Альберт, разворачиваясь, делая новый заход. Мое сознание внезапно разделилось. С одной стороны, я видел только взбешённую тушу, готовую меня растоптать в этой арке, а с другой, я очень четко видел все его болевые точки, точки, удар по которым приведет к летальному исходу, точки, удар в которые может нанести серьезные травмы. Я видел всю его кровеносную и нервную систему, знал, как успокоить его одним единственным ударом. понимал, как его обездвижить, видел, как его можно убить одним тычком криса. Вова, какого криса? Альберт только замахивался, когда я активировал ускорение, уклон, и я с легкостью прохожу под размашистым ударом Альберта, пробивая ему подмышку с двойными пальцами указательным и средним. Именно там располагается лимфоузел, при четком ударе в который руку отсушивает минимум на четверть часа. Резкий разворот и боковой левый летит его в затылок, там, где сверкает расплывчатое багровое пятно. Я знаю, сильно бить нельзя, иначе можно неприятно переусердствовать. Туша только заваливалась на бок, подломившись в коленях, когда меня резко рванули за плечо, а я я чуть не шмякнулся на задницу. Ты охренел, схватив меня за плечи, дядя Женя, который непостижимым образом оказался здесь резко встряхнул меня несколько раз. Очнись, прилетевшая пощечина подарила металлический привкус во рту, но как ни странно, сдернула пелену с моих глаз. В норме. Обеспокоенно спросил дядя, видя мой осмысленный взгляд. В норме, сплюнул я, тряхнул зазвеневшей головой. Обязательно было так херачить?» Обязательно, вздохнул дядя. «Пойдем, давай, давай, потянул меня в сторону дома. А этот, кивнул я в сторону Альберта. Не твоя забота, разберутся без тебя, очеканил дядя. «Идем домой. А сигареты? Вяло поинтересовался я, когда он подтолкнул меня в спину в направлении дома. Я хотел за сигаретами Домой я сказал, взревел дядя Женя. И почему-то желание спорить с ним не возникло.